Четыреста пятьдесят с е д ь м о гуру. с т о й к о с т ь непоколебимая духа нужна, чтобы выдержать до конца. Помимо ужасов внешне творимых, р а т н и к и и тьмы, которые очень активны и в мире астральном яро набрасываются на каждого воина света, на каждого светлика, чтобы свет в них погасить. у с и л и я их длительны, упорны и беспощадны. х и щ н ы ю с т а и сторожат вокруг, выискивая каждое слабое место, чтобы вонзить свои когти. Бодрствуйте духом, бдительность нужна постоянная и крепкая, как сталь. Видите, на множестве мелочей, как охотятся за вами, как используют всех и друзей и врагов, чтобы внушить им мысли и действия, могущие вам повредить. Как каждое обстоятельство поворачивается против, и как в одном получив отпор в ы искве точишь другой, станьте еще ближе к Владыке, так что б ы врагу не п р и т е с н и т ь с я